Глава 85. Все, работаем! скомандовал Васка. Из дома Кендала вышли двое мальчиков: один темный и кривоногий, в бейсбольной кепке, второй светленький и тоже в бейсболке. На нем были штанишки цвета хаки и спортивная рубашка. Похоже, это и есть Джемми, сказал Васка, заводя двигатель. Машина тронулась с места и медленно поехала вперед. Не знаю, проговорила Долли, он как-то иначе выглядит. Это из-за бейсболки, сказал Васка. А ты возьми да спроси его. Долли опустила стекло, высунулась и окликнула мальчика: Ты Джемми? Да, ответил он, повернув голову. Долли выпрыгнула из машины. Когда с улицы раздался высокий вопль, Генри Кэндал работал за компьютером, активируя трак -тек. Он сразу понял, что кричит Дейв. Скачив со стула, он опрометью бросился к двери. Следом за ним бежала выскочившая из кухни Лин. Генри успел заметить, что Алекс осталась сидеть на кухне, крепко прижав к себе своего сына. На ее лице был написан ужас. Дэйв был поставлен в тупик происходящим. Сначала Джемми о чем-то говорил с женщиной, а потом она выскочила из машины и схватила его. Дейв не был склонен нападать на самок. Поэтому он просто смотрел, как женщина сгребла Джемми в охапку, подтащила его к белой машине и открыла задние двери. Внутри он увидел мужчину в белом халате и много блестящих инструментов, вид которых здорово напугал его. Джемми, видимо, тоже испугался, поскольку он принялся кричать. И тогда женщина засунула его в машину и захлопнула двери. Прежде чем машина тронулась с места, Дейв заверещал, кинулся к задней ее части и вцепился в хромированные ручки дверей. Машина поехала, набирая скорость, но Дейв не разжимал рук, болтаясь на дверях, как привязанная игрушка. Ухватившись покрепче, он подтянулся и заглянул в заднее окно. Он увидел мужчину в белом халате и женщину. Она пыталась положить Джемми на носилки и привязать его к ним. Джемми кричал. Дэйв ощутил, как по его жилам разлилась горячая ярость. Он взвыл и стал колотить кулаком в дверь. Женщина подняла на него встревоженный взгляд. Казалось, она была потрясена, увидев Дэйва. Затем она повернулась к водителю и что-то прокричала. Водитель принялся резко крутить руль. И машина стала рыскать по дороге. Дейв ошвырялась из стороны в сторону, и ему с трудом удавалось удерживаться, вцепившись в скрытой в углублении дверей ручки. Когда его в очередной раз бросило влево, он вытянул руку и ухватился за фонарь, установленный над дверями, а затем выбрался на крышу скорой. Дул сильный ветер, а поверхность крыши была совершенно гладкой. Дейв лег на живот и пополз вперед. Машина выправилась, сбавила скорость и поехала ровно. Изнутри слышались крики. Дэйв продолжал ползти. «Мы от него отделались», — крикнула Долли, поглядив в заднее окно. «Кто это был? Не знаю, но похож на обезьяну». «Он не обезьяна, он мой друг», — крикнул Джейми, сопротивляясь попыткам привязать его к носилкам. «Мы вместе ходим в школу». Когда парень висел снаружи, ветер сорвал с него кепку, и Долли успела заметить, что его голова покрыта коричневой шерстью. «Как тебя зовут?» — обратилась она к своему пленнику. «Джеми! Джеми Кэндалл!» «О, нет!» — выдохнула она. «О, боже!» — пророчал Васка, ведя машину. «Ты взяла не того парня!» «Но он сказал, что его зовут Джеми!» «Это не тот Джеми, дура! Ты понимаешь, что это значит? Похищение человека!» «Я не виновата!» «А кто, по-твоему, виноват?» «Ты тоже видел мальчишку!» «Я не видел! Ты смотрел прямо на него!» «Да заткнись же ты! Хватит спорить! Его нужно вернуть обратно!» «О чем ты говоришь?» «Мы должны отвезти его туда...» «Откуда взяли?» «Ведь получается, что мы совершили преступление, киднеппинг!» А в следующий момент Васка выругался и закричал. Дейв сидел на крыше скорой, в промежутке между мигалками и лобовым стеклом. Он наклонился со стороны водителя и посмотрел вниз. Возле окна торчало большое боковое зеркало, в котором было видно уродливое лицо водителя с черной бородой. Он вел машину и что-то кричал. Дэйв знал, что этот человек хочет сделать Джемми больно. Он скалил зубы, что являлось признаком злости. Дейв спрыгнул вниз, повис на боковом зеркале, а затем просунул руку в открытое окно. Его сильные пальцы ухватили бордатого за нос. Тот запопил и дернул головой. Пальцы Дейва соскользнули с носа врага, но он тут же метнулся вперед и вцепился зубами в его ухо. Мужчина кричал от ярости. Дейв чувствовал ее, но ярости было в избытке и у него самого. Он стиснул челюсти изо всех сил и почувствовал, как ухо противника с хрустом отделилось а на подбородок Дэйва хлынула горячая кровь. Водитель заголосил еще громче и резко вывернул руль. Скорая помощь накренилась, ее левые колеса приподнялись над асфальтом, и она медленно завалилась на правый бок. Послышался отвратительный скрежет металла. Когда машина падала, Дэйв все еще висел на зеркале, но от удара его швырнуло в окно скорой помощи, прямо на лицо бородатого, и одна кроссовка Дэйва оказалась у него во рту. Машина прокатилась несколько метров на боку, и остановилась. Мужчина кусал ногу Дэйва и кашлял. Женщина в глубине машины кричала. Дэйв вытащил ногу из кроссовки, оставив ее во рту у водителя. Из ушного отверстия бородача хлистала кровь. Дэйв скинул вторую кроссовку, прыгнул во внутренний салон скорой помощи и хоть и не без усилий сумел открыть задние двери. Человек в белом халате лежал на боку, изо рта у него текла кровь. Он навалился всем своим весом на джеме, и тот кричал от боли и страха. Дейв вытащил дядьку в белом халате из машины и бросил его прямо на проезжую часть, а затем вернулся за Джемми. Он поднял его, перекинул через плечо и побежал. Он нес друга домой. «Ты не ранен?» — спросил Джемми. Откушенное ухо все еще находилось во рту Дэйва. Он сплюнул его в ладонь и ответил. «Нет». «Что это у тебя в руке?» Дейв разжал кулак. «Ухо. Фу, какая гадость. Я откусил ему ухо. Он плохой. Он хотел сделать тебе больно. Приблизившись к дому, они увидели, что все выстроились на лужайке – Генри, Лин и их гости. Дэйв поставил Джейми на землю, и тот бросился к родителям. Дэйв ждал, когда его мама, Лин, приласкает его, но она была целиком поглощена Джейми. Дейву стало обидно. Он бросил ухо, которое держал в руке, на землю. Все суетились вокруг него, но никто к нему не прикасался, никто не хотел погладить его шерсть. Ему становилось все более и более грустно. А потом он увидел похожую на большую коробку черную машину, ехавшую по улице по направлению к ним. Она была огромной, высокой и неслась прямо на лужайку.